Глава восьмая. Ночь огня. Я сидел в своем шатре, уткнувшись в очередной набор магических кристаллов, которые упрямо отказывались работать так, как мне хотелось. На столе валялись чертежи, записи, несколько инструментов, которые я уже не отличал друг от друга, и чашка с местным напитком, который мне подсунул Макс. Темно-зеленая жидкость пахла травами и копченым мясом, я до сих пор не был уверен, пить его или нет. За входом в шатер слышался шум, пока приглушенный, но нарастающий. Смех, удары металла, металл, взрывы огня, гул толпы, отголоски, песен. Это отличалось от обычных будней лагеря, где царила строгая дисциплина и краткие выверенные фразы. Я отложил очередной кристалл и помассировал виски. «Что за черт происходит?» Пробормотал я. «Праздник!» – раздался голос Киры. Я обернулся. Она стояла у входа, чуть склонив голову. Ее тень тянулась вдоль шатра, подсвеченная огнями снаружи. В одной руке она держала мешочек с чем-то похожим на орехи. Но зная местную кухню, это могло быть что угодно. Во второй – бурдюк. «Какой еще праздник?» «Я думал, вы, стражи, не любите развлекаться». Поддел я, складывая руки на груди. Кира усмехнулась и, не дожидаясь приглашения, вошла внутрь, присев на край стола. «Мы любим. Просто делаем это по-своему», ответила она. «Сегодня ночь огня. Самый старый праздник стражей. Он уходит корнями в те времена, когда наш мир впервые столкнулся с сущностями». Я склонил голову на бок, заинтересованный. «Допустим, я слушаю». Когда-то давно, до того, как появились крепости, отряды, даже до того, как сформировались стражи, люди жили разрозненными племенами. Начала она, покрутив в руках один из моих чертежей. Сущности происходили из разломов. Нападали на поселенцев и выжигали поле, вырезали целые деревни. Не было ни защиты, ни порядка. Тогда маги и воины начали объединяться в первые отряды, чтобы дать им отпор. Они бились ночью в самых темных местах, где сущности чувствовали себя сильнее всего. Их оружие не всегда могло справиться, но был один способ напугать даже самую тварь из глубины. «Огонь?» – догадался я. Кира кивнула. Огонь был единственным, чего сущности боялись. Они уходили, если их окружали факелами. Огненные стрелы могли сдержать их натиск. И тогда, в первую самую тяжелую зиму, когда казалось, что сущности вытеснят людей из этого мира, несколько отрядов собирались в одной долине и устраивали первую ночь огня. Они зажгли костры по всему периметру, окружили себя кольцом пламени. И когда сущности пришли, устроили бойню. Никто не спал до рассвета. Никто не дрогнул. Это была ночь, когда люди показали, что могут оказать сопротивление. Я свистнул, прислонившись к столу. Ладно, впечатляет. Но при чем тут праздник? Кира чуть пожала плечами. В ту ночь многие люди выжили. Они поняли, что могут держать оборону. После этого каждые три года они собирались и повторяли ритуал. Зажигали костры, пили дрались друг с другом проверяли кто из них готов к следующей битве со временем это стало традицией теперь мы отмечаем ночь огня каждый год и как именно отмечаете с интересом спросил я усмехнувшись танцы и песни под луной почти хмыкнула кира но с драками огненными поединками и немалым количеством вельма я издал задумчивый звук «Так, давай по порядку, какой вельм предлагают сегодня?» Кира достала из мешка небольшой кожаный бурдюк и поставила его передо мной. «Кровь дракона». Я взял бурдюк и осторожно открыл его. В нос ударил насыщенный аромат чего-то крепкого, обжигающего, с нотками специй и аниса. Название ему дали не просто так, скептически уточнил я. «Настойка?» «На магических травах, смешанная с концентратом огненного кристалла и с небольшим количеством аниса, греет изнутри и придает сил», – пояснила она, наблюдая за мной. «Но пить его много не советую, не каждый выдерживает». Я подозрительно понюхал содержимое и сделал маленький глоток. Сперва ничего, но через мгновение по всему телу разлился жар будто меня облили жидким пламенем. Я закашлялся. «Черт!» – прохрипел я. «Вы это пьете ради веселья или чтобы проверить, кто первым свалится?» Кира рассмеялась. «И то, и другое». Я поставил бурдюк обратно на стол, стараясь прийти в себя. «Ладно, понятно. Дальше, что за огненные поединки?» Это старый обычай. Кира выпрямилась, скрестив руки. Войны выходят на ритуальную арену, дерутся с оружием, которое зачаровано на пламени. Это не смертельные схватки, но они показывают, кто достойный идти в бой, а кто нет. Ну и, конечно, еще одна возможность подраться, выпустить пар. «Прекрасно!» – фыркнул я. «Еще что-то?» «Танцы у костров!» – добавила Кира, но, кажется, это ей нравилось меньше всего. «Да, такое тоже есть» но обычно их проводят ближе к концу ночи, когда все уже достаточно выпили. Я усмехнулся. И, наконец, продолжила она, кульминация праздника – охота на огонь. Это что еще за штука? Ну, выпускает огонь предков. Это магический шар племени, который запечатывают в специальный кристалл. Он летает по лагерю. Уклоняется, исчезает и проявляется в неожиданных местах. Тот, кто поймает его, получает благословение стражей. Говорят, что этот символ защиты удачи и силы. Я задумчиво кивнул. Ну, звучит, как нечто между средневековыми кулачными боями, фестивалем огня и марафоном выживших. Примерно так, усмехнулась Кира. Я потянулся, затем снова посмотрел на нее. «И что, мне тоже участвовать? Или ты думаешь, я не выдержу?» Она чуть прищурилась, явно намекая, что сомнения у нее есть. «Тебе нужно для начала выйти из шатра», — заметила она. «Ты слишком долго возишься с этими кристаллами». Я посмотрел на беспорядок на своем столе и вздохнул. Она была права, пожалуй, иногда действительно стоит дать себе передышку. «Ладно, пошли». «Посмотрим, как ваши ребята развлекаются», – сказал я, поднимаясь. «Но обещаю одно – драться не собираюсь», – Кира хмыкнула, поднимаясь следом. «Посмотрим, мытон. праздник только начинается». Стоило нам выйти из шатра, как меня сразу накрыло ощущение, будто я попал в другой мир. Лагерь обычно строгий и сдержанный, теперь пылал живым огнем. Буквально вдоль центральной площади горели высокие крастры, отбрасывая пляшущие тени на палатки и людей. Воздух был густым от запаха дыма, специй и чего-то жареного. Надеюсь, это была просто еда, а не кто-то, кто не выдержал очередного праздничного конкурса. Стражи, обычно серьезные и молчаливые, смеялись, хлопали друг друга по плечам, размахивали кружками с чем-то крепким. Кто-то уже начал огненные поединки. Вон там двое били друг друга зачарованными мечами, от которых вспыхивали искры. В другом углу бойцы соревновались в метании огненных стрел, вызывая восторженные крики зрителей. «Я слегка замешкался, чувствуя себя чужим среди всего этого хаоса. В отличие от других, я не был здесь воином. Не воспитывался в этом мире, не знал его традиций. Стоял среди них в своей привычной одежде. Ощущаю, как мой скептицизм тонет в море их энтузиазма. Кира, видимо, это заметила, потому что повернулась ко мне с кривой усмешкой. «Что, боишься огня?» – Поддела она меня. «Я вообще-то физик», – напомнил я. «Мне больше по душе контролируемые реакции, а не вот это вот все». Она коротко рассмеялась. «Здесь все под контролем. Ну, почти». Я хотел расспросить ее подробнее про это почти. В тот момент меня кто-то хлопнул по плечу так, что я чуть не потерял равновесие. Оказалось, это был Макс уже с кружкой в руке и на веселье. «Маршал, дружище!» – прокричал он, перекрикивая шум толпы. «Но наконец-то выбрался! А то мы уже думали, что ты настолько привязался к своим этим дурацким кристаллам, что решил остаться с ними наедине навсегда!» «Все может быть», – буркнул я. «Но твоя компания явно отличается от тихих ночей за работой». «Да ладно тебе!» – Макс подмигнул и сунул мне в руку тяжелую кружку. «Вот, держи, попробуй». Это огненный рык. Без него ночь огня не считается проведенной правильным. Я с подозрением посмотрел на темную, слегка мерцающую жидкость в кружке. Она пахла странно. Корица, мед и... «Пепел? Огненный рык? Серьезно?» – пробормотал я, переворачивая кружку в руках. «Судя по названию, это либо напиток, либо способ умереть от ожога пищевода. И то, и другое», – усмехнулась Кира, беря свою кружку. «Только не пей залпом, если не хочешь почувствовать, как изнутри разгорается костер». «Прекрасно!» – проворчал я. «Ну ладно, раз уж я здесь, я сделал глоток. Сначала вкус показался приятным, густым, теплым, пряным, а потом пришел огонь. Настоящий!» Горло запылало, словно я проглотил маленький факел. Глаза заслезились, а язык будто окатило лавой. «Чёрт!» — выдавил я кашля. Макс загоготал, а Кира лишь покачала головой. «Я предупреждала», — напомнила она. Я прищурился, но спустя пару секунд странное тепло развелось по телу, будто по венам прокатилась волна жара. Но теперь он был уже не жгучий, а приятный, расслабляющий. Даже мысли как будто стали легче, и шум вокруг больше не казался таким пугающим. Я глубоко вздохнул. «Ладно, хорошая штука», – признался я. «Вот видишь, я же говорил». Макс хлопнул меня по спине. «Ну, а теперь, раз уж ты разогрелся, самое время для следующего этапа». «Что еще?» Я с опаской посмотрел на него. Макс оскалился. «Драка!» Я едва не выронил кружку. «В смысле драка? Я не записывался в ваши гладиаторские игры». «Расслабься, никто не собирается тебя убивать», – вмешалась Кира. «Поединки на ночь огня – это не просто проверка силы, но и реакции». Это скорее ритуал, чем настоящий бой. То есть в этом нет никакого смысла, кроме того, чтобы сломать друг другу носы. Уточнил я. Макс пожал плечами. «Не совсем, но носы иногда страдают». «Ну уж нет, я пас, я сделал шаг назад». Но Кира перехватила меня за руку. «Тогда попробуй кое-что другое». Она потянула меня в сторону костра, где уже собралась группа людей. «Что еще за испытание?» «Охота на огонь», — с улыбкой ответила Кира. «Перед нами взвился в воздух шар огня, похожий на живое пламя. Он резко дернулся в сторону, потом вверх, затем снова исчез в воздухе». «И что мне с этим делать?» — прищурился я. «Поймать», — с ухмылкой ответила Кира. «Давай, физик, прояви чудеса изобретательности». Я вздохнул. «Окей» хотя бы не драком. Ладно, ладно. Я размял плечи и сделал пару шагов вперед, следя за огненным шаром. Он резко метнулся вправо, но я успел предугадать его движение. Бросился вперед, схватил его руками и тут же почувствовал, как по ладони пробежали горячие искры. Он выскользнул из рук, взвился в воздух, но я уже не раздумывая прыгнул за ним. Успел схватить, и вдруг огонь затих, я приземлился, задыхаясь, и услышал хлопки. «Неплохо, Итан!» — сказала Кира, сложив руки на груди. «Для новичка ты удивительно быстро справился!» «О, спасибо за поддержку!» — усмехнулся я, разглядывая пламя в руках. Оно больше не жгло, а мягко мерцало. Макс зааплодировал. «Ну что, теперь ты один из нас!» Я посмотрел на Киру. Она склонила голову на бок, будто решая, подтверждать ли его слова на практике, а потом улыбнулась. «Да, пожалуй, так». Я усмехнулся, чувствуя, как огонь в руках постепенно затухает. Праздник продолжался. Ночь была в самом разгаре, а я впервые за все время в этом мире ощущал себя не чужаком. Я был частью этого мира. Не успел я опомниться, как меня тут же втянули в круг. Кто-то вручил мне новую кружку с огненным рыком. Кто-то хлопнул по плечу со словами, что теперь я свой. Я не возражал. Пламя в руках еще немного тлело, оставляя после себя легкое покалывание. Но было чертовски хорошо. Кира была рядом. Она не отходила ни на шаг, хотя и держала видимость своей привычной отстраненности. Но с каждым глотком... И с каждым прикосновением ее плеча к моему, я ощущал, как между нами что-то меняется. Она касалась меня чаще, чем обычно. То притрагивалась к руке, когда смеялась, то обхватывала запястье, когда тянула в другую часть лагеря, где происходило очередное безумие. Я не сопротивлялся. Теперь ты официально прошел боевое крещение, сказала Кира, когда мы стояли у одного из костров. «Значит, меня теперь примут в стражи?» Я усмехнулся, приподняв брови. «Не торопись, Итан!» Она улыбнулась уголками губ и качнула головой. «Одного вечера недостаточно, но ты в хорошей форме для ученого». «О, это комплимент?» Я шагнул ближе, испытывающий, глядя в ее серо-зеленые глаза. «Возможно». Она прищурилась, но не отстранилась. Где-то неподалеку раздался шум. Толпа собралась в круг, и я услышал возгласы. «Бросок силы, давайте сюда Итана. Пусть новичок попробует». «Что за бросок силы?» – спросил я, а Кира уже закатывала глаза. «О нет, только не это!» Но Макс уже появился рядом, сияя, как солнце. «Да ладно тебе, Кира! Это лучшая часть праздника!» Он схватил меня за плечи и буквально потащил в сторону толпы. «Подожди, подожди, что вообще происходит?» Запротестовал я, но меня уже поставили в круг. Кира вздохнула, но встала рядом, сложив руки на груди, явно не собираясь меня спасать. «Все просто», — пояснил один из бойцов, стоящий напротив. «Нужно метнуть это». Он поднял массивный каменный диск, покрытый рунами. «Как можно дальше?» Я взглянул на диск. Он выглядел тяжелым, очень тяжелым. «Вы шутите?» Я недоверчиво покачал головой. «Я же не...» Я попытался поднять его, но, черт возьми, он был неподъемным. Макс фыркнул. «Давай, маршал, ты же поймал огонь предков. Не подведи!» Я нахмурился. Затем бросил быстрый взгляд на Киру. «И ты тоже хочешь посмотреть, как я облажаюсь?» Она слегка склонила голову на бок. «Докажи обратное». «Вот же черт, теперь мне просто необходимо это сделать!» Я глубоко вздохнул, сосредоточился, присел, напряг руки и со всей силой метнул этот черта диск. И он улетел не слишком далеко, но достаточно, чтобы толпа одобрительно зашумела. «Неплохо!» – кивнул кто-то. «Не лучший результат, но и не самый худший!» «По крайней мере, ты его не уронил себе на ногу», — усмехнулась, легонько толкнув меня плечом. Ее прикосновение было мимолетным, но горячим, будто между нами и правда пробежала искра. Я поймал ее взгляд, и вдруг все вокруг — огонь, шум, люди — будто слегка отдалились. Остались только мы. «Не хочешь попробовать?» Я ухмыльнулся, кивнув на диск. «Думаешь, я не смогу?» Брови слегка взлетели вверх. «Думаю, ты можешь все», — сказал я слишком честно. И ее взгляд чуть смягчился. На секунду мне показалось, что она что-то скажет. Но тут кто-то закричал. «Полночь! Время последнего огня!» Толпа всколыхнулась. зажглись новые костры. В воздухе начали появляться огненные символы. Они вспыхивали и гасли, оставляя за собой шлейфы света. Все развернулись к центру лагеря, где появился главный огонь, самый большой, самый яркий. Он взвился в небо, а потом медленно опустился, плавно окружаясь между людьми. «Он сам выберет, кто станет его носителем», – прошептала Кира. «В смысле выберет?» Я недоуменно посмотрел на нее. «Это магия, Итан. Ему виднее». И вдруг огонь резко дернулся и полетел прямо ко мне. «Я застыл». «Кира тоже». «Охренеть!» Только выдавил Макс. Я замер, когда золотое пламя медленно опустилось прямо передо мной. Оно парило в воздухе, будто изучая меня. Толпа замерла в ожидании. «Ну же, Итан!» пробормотала Кира. «Возьми его!» Я осторожно протянул руку. Огонь колебался, а затем плавно лег в мою ладонь, окутывая пальцы теплом. Я ожидал боли. Но ее не было. Было только ощущение силы. Лагерь взорвался криками. «Он выбрал его!» Кто-то выкрикнул первый. Меня похлопали по плечу. Что-то кричали, поздравляли. Но я уже почти ничего не слышал. Я посмотрел на Киру, а она на меня. «Что это значит?» – спросил я. Она медленно расплылась в улыбке. «Это значит, что теперь ты точно свой» и ее пальцы, теплые и крепкие, легли поверх моей руки, рядом с огнем. Толпа не собиралась меня отпускать. Стоило мне только немного перевести дух после всей этой кутюрьмы с огнем, как меня тут же схватили за плечи и начали тащить к новой арене, размахивая чем-то устрашающим. «Теперь проверим твою ловкость», – раздался чей-то радостный голос. «Да что вас!» – пробормотал я, когда передо мной мелькнула деревянная мишень с уже воткнутыми в нее ножами. «Огненные клинки!» – громко объявил кто-то, и толпа радостно взревела. «Вы серьезно?» – я чуть не споткнулся, когда меня подтолкнули ближе. «Мне уже хватило одного мистического просветления на вечер. Может, сделаем перерыв? Часов так и на десять». «Не бойся, мы тебя не подожжем!» Кто-то из стражей похлопал меня по плечу так, что я чуть не свалился. Так я вам и поверил. Кира, которая до этого просто наблюдала за происходящим с прищуром вдруг шагнула вперед, схватила меня за руку и совершенно буднично произнесла. Нет, он не будет участвовать. Толпа дружно ахнула, как будто я только что проиграл в величайшей битве за честь. Но Кира уже развернулась, не давая мне возможности даже что-то возразить. «Эй, эй, стой, куда?» Я уже был готов согласиться на метание ножей. «За мной, быстро!» Она потянула меня сквозь толпу, лавируя между людьми так ловко, что я едва успевал за ней. «Что вообще происходит?» «Я тебя спасаю, не тормози!» Мы бежали хохоча, словно двое детей, сбежавших с урока. В голове приятно шумело от выпитого. Тело ощущалось легким, раскованным. Макс где-то за спиной орал что-то о том, что мы трусы, что нельзя пропускать испытания на меткость огненными ножами. Звучало как попытка суицида, если честно, но я уже не слушал. Кира бежала впереди, лавируя между шатрами, ловко огибая костры и пьяных стражей, которые к этому моменту уже окончательно растворились в празднике. Я едва поспевал за ней, но каким-то чудом догнал и потянул за руку в ближайший темный угол. За одним из шатров мы резко остановились, тяжело дыша, прислонившись спиной к стене, стараясь не задохнуться от смеха. «Нам точно не по пять лет!» – прохрипел я, переводя дыхание. Кира посмотрела на меня с ленивым, почти довольным прищуром. Она чуть склонила голову на бок, ее волосы, пахнущие дымом и травами, касались моего плеча. «Не уверена, Итан!» – хмыкнула она. «После сегодняшнего вечера я начинаю сомневаться». Я усмехнулся, а потом не знаю, то ли выпивка, то ли ее близость, но что-то во мне щелкнуло. Я не думал, я просто наклонился и поцеловал ее. Секунду Кира замерла, словно ее ударили, но не отстранилась. А потом, черт возьми, ответила. Это был теплый, чуть ленивый, но совершенно реальный поцелуй, наполненный тем напряжением, что копилось между нами с самого начала. Она коснулась моих волос, сжала пальцы на затылке, а я скользнул руками по ее талии, притягивая ближе. На секунду все вокруг исчезло. Не было огня, праздника, людей, не было разломов и смертельных опасностей. Были только мы. Но затем Кира вдруг отстранилась. Ее дыхание сбилось. Губы были слегка приоткрыты. Она смотрела на меня со смесью страха и какого-то нетипичного любопытства в глазах. «Что это было?» – выдохнула она. Я усмехнулся, чувствуя, как кровь все еще шумит в ушах. «Поцелуй?» – предложил я. Кира облизнула губы, будто пробовала остаток на вкус. Потом нахмурилась. «Я...» – она замолчала, подбирая слова, и вдруг неожиданно призналась. «Я не знаю, что это, но мне понравилось». Я моргнул. «Это же хорошо?» Кира чуть наклонила голову, задумчиво изучая меня. Затем пожала плечами, ее руки медленно скользнули вниз, оставаясь на моей груди. «Наверное. А зачем ты это сделал?» «Я хотел что-то сказать, что-то ответить. Может, подразнить ее, может, по-серьезному заговорить о том, что происходит». Но внезапно взгляд зацепился за движение вдалеке. Между шатрами в полутени огня мелькнула фигура, темная, скользящая, пытающаяся остаться незаметной. Я прищурился. Она двигалась быстро, тихо, но я успел уловить этот момент. Кто-то определенно не хотел, чтобы его заметили. Сердце сжалось. Опьянение моментально улетучилось. Я уже открыл рот, чтобы сказать Кире про фигуру, но тут же захлопнул его. Кристалл. Черт. Я быстро сообразил, что если привлеку внимание к подозрительному типу, это может выйти мне боком. А вдруг это кто-то из алочных, проверяющий, что я не проболтался. А если кто-то из лагеря следит за мной, зная, что я что-то скрываю, мне не нужно было лишнее внимание. «Все в порядке». Кира нахмурилась, глядя в ту сторону, куда я смотрел. Я тут же натянул на лицо кривую ухмылку, и прежде чем она успела заметить мои странности, схватил ее за руку и потянул обратно к людям. «Да-да, просто показалось. Или я уже слишком пьян для всего этого?» – проворчал я, стараясь говорить как можно непринужденнее. «Пошли обратно. Макс нас заждался. Он ведь не угомонится, пока не затащит на очередное самоубийственное развлечение». Она какое-то время смотрела на меня, будто пыталась понять, что у меня на уме. Потом кивнула и чуть сжала мою ладонь, позволяя увлечь себя обратно в лагерь. В голове шумело от выпивки, от адреналина, от ее касания. Я заговорил быстрее, чем следовало, лишь бы отвлечь ее. «Значит, ты правда собираешься участвовать в этих метаниях ножей?» «Конечно», — хмыкнула Кира, думая. «Думаешь, я не умею метать ножи? Может, тоже рискнешь?» «Думаю, что ты умеешь, а я нет». «Может, оставим это тем, кто уже не боится проткнуть себе ногу?» «Слабак!» – усмехнулась она, наклоняясь чуть ближе. Я громко вздохнул, закатив глаза, и даже позволил себе рассмеяться, хотя внутри меня все еще трубил инстинкт самосохранения. Толпа тут же нас поглотила. Макс снова пытался затащить нас в какой-то конкурс, на этот раз по бегу с горящими факелами. Но я вовремя нашел предлог отказаться. Ладно, ребята, но мне эм, срочно нужно отойти. О, ну конечно, протянул Макс. Как конкурс, так сразу отойти. Смешно, Макс, буркнул я уже пятясь. Но знаешь, есть вещи, которые даже магия не отменяет. Кира прищурилась, но ничего не сказала. Ладно, иди, махнул рукой Макс. «Но если вдруг почувствуешь, что хочешь испытать удачу, знай, где нас найти». Я кивнул, стараясь не выглядеть слишком напряженным и быстро исчез среди шатров. Я осторожно крался, стараясь не привлекать к себе внимания. Чем дальше я уходил от праздника, тем сильнее ощущалось, как вокруг сгущается тьма. Шум костров и смех постепенно стихались за спиной, оставляя после себя лишь глухую тишину. Здесь, на границе лагеря, было совсем другое ощущение – Будто мир застывал, напряженный и выжидающий. Воздух был прохладным, но внутри меня все сжималось от тревоги. Я остановился, осматриваясь. Фигура между шатрами больше не мелькала, но на мгновение мне даже показалось, что, возможно, я просто напился, и все это мне привиделось. Но тут тьма впереди дрогнула. Я резко развернулся, и передо мной буквально в нескольких шагах выросла массивная фигура. Я замер. Черная одежда, чуть тронутые свечением руны на ткани. Широкие плечи, светлые волосы, выбившиеся из-под капюшона. Глаза, холодные, как лед, впились в меня с абсолютным безразличием. Будто перед ним стоял не человек, а досадная проблема, которую он вот-вот решит. Мое сердце больно ударилось о ребра. «О, черт!» недовольно дернулся назад, инстинктивно поднимая руки, будто это могло меня защитить. Мужчина не пошевелился, он просто стоял, оценивая меня, как хищник оценивает добычу. Итан маршал. Его голос был низким, спокойным, но от этого спокойствие становилось только страшнее. «Ты жив? Пока что?» Я сглотнул, чувствуя, как в голове пронеслась тысяча вариантов побега и ни один из них не выглядел жизнеспособным. Все-таки алочные. Черт! Что вам нужно? Мой голос дрогнул, но я быстро взял себя в руки. Если это про ваш чертов маяк, то... Это не вопрос. Мужчина перебил меня ровным, как сталь, голосом. Нас не интересуют оправдания. Ты сорвал наш план и теперь жив только потому, что можешь быть полезен. Он сделал шаг ближе, и я недовольно напрягся. «Нам не нужны твои игры», — продолжил он. «Элизабет ждет. Ты должен выбрать сторону. А если я не выберу?» Я прищурился, стараясь скрыть, как внутри меня сжимается страх. Мужчина усмехнулся. «Тогда ты умрешь». Он сказал это настолько буднично, будто обсуждал со мной погоду. Меня резко замутило. «Ты думаешь, что у тебя есть какой-то выбор?» Он качнул головой, глядя на меня сверху вниз. «Повторяюсь, после маяка ты еще дышишь только потому, что можешь быть полезен. Но поверь мне, это не значит, что наше терпение бесконечно». Я почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. «Сотрудничай, и у тебя будет шанс». «Откажешься? Тебе конец!» Я молчал, пытаясь осознать, как глубоко влип. «Я дам тебе последний совет, Итан!» Голос мужчины чуть смягчился, но в нем не было сочувствия, только ледяное предупреждение. Долго думать не стоит. Он сделал шаг назад, но его взгляд все еще пронзал меня насквозь. «Время уходит. Скоро за тобой придут». С этими словами он развернулся и исчез в темноте. Я остался стоять тяжело дыша. Сердце колотилось в груди, как обезумевшее. Меня только что фактически приговорили к смерти. И если я не найду выход, этот мир меня сожрет. Я медленно выдохнул, стараясь унять дрожь в пальцах. Сердце все еще колотилось где-то в горле. В ушах шумела кровь, а слова Алчного продолжали звенеть в голове. Скоро! «За тобой придут». «Черт!» Я заставил себя оглянуться в ту сторону, где он исчез. Но там уже не было ни единого намека на его присутствие. Только тьма, неясное очертание палаток и ветер лениво шевелил траву. Все выглядело так, словно ничего и не было. Но я слышал, я слышал шорох едва различимый, но отчетливый. Легкий хруст травы под ногами. Осторожное движение где-то за ближайшими шатрами. Я резко развернулся, напрягая зрение, но никого не увидел. Только пустота, лишь слегка подсвеченная отблесками костров. Все внутри меня сжалось. Меня проверяли. Нужно было сделать вид, что я не заметил. Я встряхнулся, глубоко вдохнул и с преувеличенной расслабленностью развернулся в сторону лагеря не давая себе даже мельком оглянуться. Все нормально, ничего не произошло. Пока.